Глава 18. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Куда должен обращаться разумный человек, узнав, что на его дом собирается напасть банда отморозков? Разумеется, в полицию. А о чем его спросят хоть американские копы, а хоть французские ажаны? Правильно. Откуда известно, о степени достоверности информации и все такое прочее? А дело закончится тем, что вздохнут и скажут: "Охрану представить к вашему дому нет никакой возможности. Людей не хватает. А когда нападут, звоните. Приедем, выручим. В крайнем случае окажем помощь, подберем трупы и отыщем злоумышленников". И не надо ссылаться на Гражданский кодекс Наполеона, где прописано, что частная собственность, если она на территории Франции, охраняется законом. И здесь нет никакого цинизма, а лишь сплошное соответствие духу закона. Торговое представительство зарегистрировано на частное лицо, представляющее интересы негосударственного предприятия. Вот так-то. И на нашу охрану исчезло бывших легионеров надежда плохая. Они подписывались стеречь в от всякого сброда типа пьяных клошаров или ошалевших соотечественников. Они вести боевые действия. Вернувшись в торгпредство, первым делом отыскал Исакова. Впрочем, тот никуда и не прятался. Бывший сапер, или они тоже бывшими не бывают. Изначально выбрал себе маленькую коморку у входа, с крошечным окном, где в прежние времена обитал кто-то из прислуги, наверное, дворецкий. Здесь у Петровича стояла железная кровать, платяной шкаф, стол и пара табуреток. Александр Петрович, скажи мне, как комендант объекта, как у нас обстоят дела с обороной здания? Сразу же поинтересовался я. А что, ждем нападения? Блеснул стеклышками очков сапер и деловито спросил. Когда ждем? какими силами нападут? Ну, товарищ штабс-капитан, ты и вопросы задаешь», — Хмыкнул я, усаживаясь на колченогую табуретку. Еще раз хмыкнул, поправляя ножку. А что, поприличнее мебели нет? Поприличнее, господин начальник советского торгпредства, ваши работнички растащили. В тон мне отозвался Исаков, а меня уществили тем, что поплоше. Так что про нападение-то скажете? Александр Петрович, если бы я знал, разве не сказал бы? развел я руками. И то хорошо, что про нападение знаем, а когда да сколько мне неизвестно. Я же разведку не проводил. Плохо, товарищ начальник, что ты разведку не проводил, сурово ответил бывший штабс-капитан. Надо было произвести, уточнить, а уж потом и мне сообщить: во сколько нападут, какими силами, сколько стволов, будет ли артиллерийская подготовка. И вообще, комендант объекта занимается охраной объекта, но никак не его обороной. Почему супостатов до объекта допустили? Если бы я знал Александра Петровича чуть поменьше, решил бы, что он говорит на полном серьезе. Но я Исакова знаю не первый день, поэтому ответил так. А супостатам плевать, допущены они или нет. И нападут 31 декабря. Может, дней на пять раньше, может, позже. Численность человек 100, не меньше. Вооружение стандартное. Артиллерийской подготовки не будет, но, возможно, вражеская бомбардировка, осуществленная с 10 аэропланов. Со стороны Сены высадится морская пехота. Так что, товарищ комендант, ройте окопы полного профиля, устанавливайте огневые точки, а главное, заботьтесь укрытиями. Будет исполнено, кивнул Исаков. А если серьезно, то смотря сколько человек и с каким оружием нападать станут. Если какая-то шпана, то можно вообще в бой не вступать, отсидимся. Стены крепкие, окошки узкие, словно бойницы, а дверь на раз не взломаешь. Я когда первый раз наш особняк увидел, решил, что товарищ э, Кустов нарочно такой подбирал. Но посмотрел, в этом квартале почти все такие. Петрович был прав только отчасти. Я и на самом деле искал особняк пригодный для осады, но этот попался чисто случайно. А то, что наш квартал уцелел во время градостроительных работ барона Османа, вообще странность. Скорее всего, дом строили еще во времена гугенотских войн. Ну, регулярных частей не предвидится, но явятся люди с опытом. Из наших стало быть, из русских, раздумчиво изрек Петрович. Винтовок с пулеметами точно не будет, не пронесут по Парижу. А с одними револьверами ерунда. Хуже, если у них гранаты окажутся. Дверь у нас прочная, но против пары гранат не устоит. Значит, организованно поднимаемся на второй этаж, занимаем верхнюю площадку на лестнице и отстреливаемся. А из чего отстреливаться станем? полюбопытствовал я. У Светланы Николаевны я револьвер видел. У нас у Тали Андреевны по Браунингу. Еще что-нибудь есть и какие предложения? Владимир Иванович, виноват Олег Васильевич. Ты мне какую задачу ставил, когда вселились? Мол, я отвечаю за общую безопасность. А как отвечать, если оружия нет? Можно было ожидать упреков. Дескать, мог бы я озаботиться товарищ начальник, вооружением личного состава. Франция не советская Россия. Купить револьверы труда не составит. Каюсь, но времени совершенно не хватило. Впрочем, судя по довольной морде сапёра, у того в загашнике что-то имеется. Александр Петрович, у меня сердце слабое, вздохнул я. Только не говори, что ты под кроватью Максим прячешь или миномет на толкучке купил. Сказал товарищ начальник. Как ты любишь говорить. Мы законопослушные граждане и пулеметы под кроватьями не прячем. Исаков закряхтел, полез под кровать и вытащил оттуда охотничье ружьё. Продемонстрировав, сунул обратно. Четыре штуки. Два здесь, а еще пара наверху, в мезонине. Пороха в достатке. Патроны сам снаряжал. Для ближнего боя самое то. Это вам не линия фронта. Прикидывал, шагов с 15 любого сметет. Здесь в подвале я еще какую-то штуку нашел, похожую на аркебузу. Но ствол весь истрел, приклад червяки съели. Его и в руки-то боязно брать. Может, из нее самого Калиньи застрелили? Может и Калиньи, пожал я плечами. Но вспомнив курс истории средних веков, возразил. Но вряд ли. Адмирала же не сразу на убили, а только ранили. Его уже позже добили кинжалом. Петрович не стал выказывать удивления от столь глубоких знаний своего начальника. Привык, а только хмыкнул, дескать, мы люди темные, мосты взрывать научились, а больше нам ничего и не нужно. Александр Петрович, так эти ружья немалых денег стоят. Откуда взял? И почему ко мне не пришел, не попросил? Опять-таки, процитирую своего командира. Изыскивайте внутренние резервы. Пришлось изыскивать. Я вообще-то с дальним прицелом брал. Хочу домой отвезти. Я же и сам до охоты падок И друзья есть, кому можно французское ружьёцо подарить. Товарищ Исаков, не теми, говори, откуда деньги взял? Если узнаю, что Петрович икшался с Потылицыным или Семеновым, голову ему оторву и обратно приставлю. В другое место. Не волнуйтесь, товарищ начальник, успокоил меня бывший сапер. Мы конспирацию бдём, а деньги оставалось кое-что из золотишка после небезызвестной операции в сибирских лесах. Мы их с Вадимом за боевые трофеи сочли, а вы с нас отчет не требовали. Я свою долю за три тысячи франков толкнул, ружьишки купил. Какие такие боевые трофеи можно отыскать в сибирских лесах, я спрашивать не стал. И на ком они находились тоже. И свечку за упокой души склянского ставить не стану, обойдется. Правда и компенсировать затраты я не собирался. А не продешевил?" поинтересовался я. "А хрен его знает", равнодушно отозвался Исаков. "Может и продешевил, но оружие нужнее". Я тут еще кое-что покумекаю, затем расскажу. Что ж, с обороной здания все схвачено. Можно идти к себе. Наталья сидела за моим столом, злющаяся, как лютая тигра. Наглец твой Блумкин, сообщила она, словно бы излагала какую-то новость. Спрашиваю, с каких это пор социал-революционеры членами коминтерна стали? Только ржет. Мол, я давным-давно в партию большевиков вступил. Дескать, докажите, что я эсер, и все вопросы к товарищу Зиновьеву. А он с вашего аксёна вас спросит, почему к его посланнику физическое воздействие проявили, да ещё и под арестом держите. Я к нему сама хотела воздействие проявить. Эх, Наташа, Наташа. Это тебе не бывший сержант иностранного легиона. Этот ни Бога, ни чёрта не боится. И что с ним? Живой? Полюбопытствовал я. Я попросила его обратно в подвал отправить. Ты начальник, ты и решай. Да, Блюмкин пальто просил. Дескать, в подвале холодно. Я это хотела отдать, но твой Кузьменко сказал только с твоего разрешения. Если Олег Васильевич посадил без пальто, будет сидеть без пальто. Не замерзнет пока. А потом что начальник скажет? Выдрессировал ты своих подчиненных, нечего сказать. Покачала головой Наталья не то с осуждением, не то с одобрением. Молодец, Никита. Наше дело такое, что разумная инициатива не приветствуется. Или почти не приветствуется. Вон Петрович молодец. Да, он еще что-то покумекать хотел. Хм, ладно, потом разберусь. А что там с Блумкиным? Пальто ему виш. Пальто. Ко мне в кабинет Блумкин явился без верхней одежды. Хотя следовало бы ввалиться в пальто, плюхнуться на стул, а он виш решил соблюсти приличие. Не похоже на манера легендарного наглеца. Наташа, а где его пальто? заинтересовался я. На вешалке, где посетители раздеваются. Принести пальто великого авантюриста было самым обычным. Сшитым не на заказ, а приобретенным где-то на базаре. Ткань добротная, но не более. В кармане я обнаружил кусок хлеба с сыром, завернутый во французскую газету. Табачные крошки, разную мелочь вроде ключей и монет. Развернул, прощупал подкладку, осмотрел швы и наткнулся на нечто твердое. Какие-то комочки или камушки, штук несколько или больше. Что и следовало ожидать. Глубокомысленный зрёк я. Наталья, с интересом смотревшая на мои манипуляции, тут же протянула ножницы, но передумав, взяла нож для разрезания бумаг и решительно сказала: "Дай лучше мне. У тебя руки-крюки, а здесь аккуратно нужно. И шовчик аккуратный". "Ага, видела я такие шовчики». Дочь графа Комаровского принялась осторожно надрезать шов и вытаскивать на свет божий маленькие камушки, завернутые в папиросную бумагу, а я их разворачивал и складывал на стол. Скоро у нас лежало двенадцать ограненных разноцветных камней размером с доброго таракана. Однако, проговорила Наталья, взвешивая на ладони один из камней. Я не ювелир, но тут пятнадцать, если не двадцать каратов. Пошевелив ногтем мизинца еще несколько камней, сообщила. Эти поменьше, но все равно восемь, а то и десять каратов будет. И не спрашивай, сколько стоят, все равно не знаю. Комаровские, как ты говоришь, графья, но такие камни не по нашему кошельку. Я в драгоценных камнях сам не разбираюсь. В той жизни у жены вроде бы что-то есть, но не уверен, что это бриллианты. Не с моей зарплатой супруге драгоценные камни покупать. А такие бриллианты, что перед нами, не каждый олигарх себе может позволить. Это что, Яшка яшкаблюмкин охрана обнёс и драгоценности имперской короны украл? А может и не украл, а взял совершенно легально. Но если легально, кто же ему бриллианты доверил? В деньгах моего времени это миллионы долларов. Что ж, придется мне все таки время терять с Блумкиным говорить. Только попозже, после того, как Наталья подкладку зашьет. Она девушка аккуратная, сумеет. Нет, нужно вначале опять сходить на блошиный рынок, тамошняя побрякушки посмотреть. Авось что и глянется. А Яша пока в подвале посидит. Мы его даже накормим, винишка принесем, ведёрко поставим. А чтобы не замерз, одеяло дадим. Уже вечером, когда руки дошли до допроса, я приказал привести нашего арестанта. А тот, усевшись на стул, вел себя нагло. «Аксенов, что ты от меня хочешь услышать? То, что не от Зиновьева я, считай, что сказал. Ну и что? Твое какое собачье дело, откуда и почему я прибыл? Согласен, инспектировать тебя я официального права не имел, но душа болит за революционное дело, и за деньги, что тебе доверили. Так интересно же. Сам понимаешь, явился без спроса, нахамил, Вот я и спрашиваю, зачем? Расскажешь? А не расскажу, так пытать станешь, усмехнулся Блумкин. Так я пыток-то не боюсь, меня так пытали, что лучше не вспоминать. Кто же это тебя пытал? Петлюровцы? скривился я. Так они тебя не пытали, а морду били. Подумаешь, зубы вышибли. Зато какие ты фиксы себе вставил, Яков Григорьевич? Тебя теперь можно на передовую отправлять, станешь перед атакой проходы расчищать. Колючую проволоку перекусывать. Нет, я пытать не стану. К чему? Ты же сам был чекистом. Понимаешь, что пытки это не наш метод. Это ты Лацису скажи, сверкнул стальными зубами Яков. Скажу, товарищ Блюмкин, скажу, твердо пообещал я. И с Лацисом и с другими применявшими пытки при допросах разговор еще предстоит, но это уже не Яшкиного ума дело. Пытать я тебя не стану, Яков Григорьевич. А если честно, ты вообще здесь не нужен. Ну сам посуди. Прибыл нелегально с фальшивым приказом. Зачем тоже не говоришь. И тип ты насквозь подозрительный. Я даже не знаю, ты на самом деле Брюмкин или прикидываешься. И на хрен мне такое счастье? В подвале тебя держать, только харчи казенные переводить. Да и времени жалко. И что, пристрелишь меня? Стреляй. Это яков Григорьевич один вариант. Пристрелить, вывести за город, прикопать или вывести, а потом застрелить. Тебе как удобнее? Но видишь ли, мороки с тобой много грязно землю копать. оно мне надо? Да и нерационально. Можно тебя эсэром отдать. Они в Париже болтаются. С удовольствием тебя порешат, но как-то неловко. Свой ты все таки хоть и сволочь. Я еще не решил. Может, ты мне живой понадобишься? Или нет, не понадобишься. Я посмотрел на Блюмкина. Тот скривился. Смелый-то он смелый, но умирать никому не хочется. Есть у меня и второй вариант продолжил я. Сдать тебя французской полиции за что-нибудь. Предположим, ты у меня бриллианты украл. Какие бриллианты? встрепенулся Блюмкин. Откуда у тебя бриллианты? У меня нет, а у Натальи Андреевны есть. Она же знатного рода, а то, что член партии большевиков, во Франции нет никому дела. Ладно, убедил. Бриллиантов у меня нет, но ты мог серебряный портсигар стырить. Дело такое. А портсигар этот? Нет, табакерку. Моему дедушке сам император Наполеон подарил. Я человек пять свидетелей отыщу, которые видели, как ты в торгпредстве по столам шуровал. А мы проявили бдительность, задержали воришку, но свято чтим французские законы. Убивать не стали, а сдали в полицию. Ты можешь Ожанам сто раз сказать, дескать, под маской начальника торгпредства скрывается некто Аксенов, палач и убийца. А ты это докажешь? А если тебя Ожаны табаком сделают, да сквозь трубку пропустят, так ты на себя еще много чего возьмешь». Слышал про французский табачок? Знаешь, сколько во Франции грабежей? Полиция только обрадуется, что у нее такой нажористый подозреваемый появился. И Евреев во Франции не особо любят, это ты знаешь. Сколько на тебя глухарей спишут. Не знаю, понял ли Яшка, что означает слово глухарь. Но проникся и зашипел. Сволочь ты, Аксенов! Ну нифига себе. Если уж Яков Блюмкин сам сволочь первостатейная именует меня сволочью, то это похвала. От тебя я оскорбление приму как комплимент. Помнишь, как ты своего хозяина подставил? Думаешь, тебе это не вернется? Про хозяина откуда знаешь? Я даже знаю, что он тебе характеристику дал. Мол, подлец, но талантливый подлец. Я спросил, откуда ты знаешь? Начал терять самообладание обладание Если скажу, что от него самого, хмыкнул я, многозначительно закатив глаза в потолок. От твоего главного покровителя, который тебя от расстрела спас. Ты поверишь? Нет, не от Господа Бога. Ты же в него не веришь. Не мог товарищ Троцкий про меня такое сказать, заявил Блумкин. Эх, Яша, Яша, покачал я головой. Вроде и не совсем дурак, а ничему тебя жизнь не учит. Ты это к чему? насторожился Яков. «А к тому, голубь ты мой, чуть не сказал пархаты, но не стал, а иначе читатели сочтут антисемитом. Что я тебе никаких фамилий не называл. Мелок ты, Аксенов, чтобы с самим товарищем Троцким тягаться. А кто спорит? Миролюбиво согласился я. Лев Давидович Титан, гигант мысли, отец русской революции. Я супротив него, все равно что плотник против столяра. Но что он скажет, если узнает, что ты его сдал с потрохами? Стало быть, Троцкий тебе такое задание дал: прийти с приказом Дзержинского, а потом стрелку на коминтерн перевести. Не ври, Аксенов, я тебе такого не говорил. Угрюмо сказал Блюмкин: И Лев Давидович, мне такого приказа не отдавал. Это моя самодеятельность. Узнал я, что у тебя деньги есть или должны быть. Вот и решил прощупать. Можешь на меня рапорт написать. Так что, решай, Аксенов. либо ты меня убьешь, либо в полицию сдашь, либо отпустишь. Так отпущу я тебя, куда же я денусь? вздохнул я. Прав ты, товарищ Блюмкин, я с тобой ничего не могу сделать. Проще отпустить, чем держать? Я тебе даже документы верну и деньги. Еще пистолет и пальто. Пистолет я у тебя изымаю, не положено. Пальто свое ты сам возьмешь, где оставил. Как говорится, бог с тобой, золотая рыбка. Плыви себе в синее море. Вот, собственно, у меня и все. Но рапорт я на тебя напишу, не обессудь. Довольно яшка что-то пробормотал, вроде под я твоим рапортом. Ну-ну. Не поленившись, я вышел из кабинета и посмотрел, как Блюмкин надевает пальто. Яков Григорьевич бегло оглядевшись, как бы невзначай взначай оглядел подкладку, пощупал, но ничего подозрительного не нашёл. Еще бы. Наташа девушка аккуратная. А на шинный рынок мы с ней вместе сходили. Подобрали и по форме, и по размеру. Так что плыви себе, Яша, плыви. А бриллианты нехай домой едут в Гахран.